Глава 38. "Отчего же вы брызгаете вином ваша светлость?" насмешливо спросил марграф. "Вы же, насколько я помню, большой любитель гейнского. Так может, выпьете с нами? Не стесняйтесь, наливайте". Дипольц скрипнул зубами. Он там может и выпил бы немного, самую малость. Проклятая берландская пища насилует только для виду, лишь ради вилки в руке впихиваемая в рот. Уже стоит жирным комом поперёк глотки. Да, запить не помешает. Но вино стоит слишком далеко. К вину нужно тянуться через стол, через блюда, перегибаясь, звеня цепями. И вот этого-то и не хочется. Зачем потешать марграфа неловкими движениями скованных рук и тела? А как иначе позвольте узнать, кандальник может налить себе вина из тяжёлого кувшина в кубок. Я благородный рыцарь и владетельный синьор, глухо ответил Дипольд. Обычно мне за столом прислуживают Альфред откинулся на спинку кресла и довольно хохотнул. По бледным губам под магиерским капюшоном тоже скользнула улыбка. Тихонько за хихикализа шептались о берландские рыцари. Вообще-то в вашем положении и говорить подобные слова неслыханная дерзость, заметил чернокнижник. Но с другой стороны, вы правы. Для благородного фальсграфа унизительно самому наполнять свой кубок. К тому же, полагаю, сейчас вам делать это не очень спотручно. Прошу извинить мою оплошность. У вас, дорогой Дипольд, будет прислуга. Марграф чуть повернул голову и что-то негромко бросил через плечо телохранителем. Нет. Голем посею пору, стоявший недвижимо в бойничной нише за спиной Альфреда, вдруг ожил, и лязг, звон. Бум щидыс, бум щидыс. Тяжёлый поступь металлических ног по башенному полу. Должно быть, он очень прочен этот пол. Размеренный грав позволяет разгуливать по нему своему стальному монстру. Механический рыцарь неторопливо двигался вдоль стола. Он шёл к диполу. Фальзграф обратил внимание. Всякий мимо кого проходило зловещее создание Либиуса, невольно жемал голову в плечи и цепенел. Вероятно, сами оберланцы были ещё не очень привычны к такому соседству. Гулем приблизился к пленнику, встал рядом, за левым плечом, почти вплотную. Теперь замер Дипольд. Кром им глаз фальсграф видел, как оберланский гигант склоняется. Негромкий скрип, скрытый под толстыми латами и хорошо смазанной механикой, показался Дипольду оглушительным скрежетом. И видел, как бронированная рука с растопыренными стальными пальцами тянется сзади, над плечом, мимо головы Рука коснулась случайно ли намеренно его левого уха, виска, где бальт тащил холод мёртвой стали, холод самой смерти. Совсем не то, что в бою или в турнирном поединке. Тут другое, тут страшнее. А ещё что-то отвратительное было в этом прикосновении металла, накаченного магией. Дипольт не удержался, отпрянул, звякнув цепями, и круговерть панических мыслей в голове. А если эти стальные пальцы сейчас сожмутся на его черепе? Как знать, что велил своему голиму Альфред? Кожа Дипольда покрылась попырышками, по спине прошла судорога, поднялись дыбом волосы. Хотелось вскочить и броситься прочь, куда-нибудь, как-нибудь. Не думаю уже о том, насколько смешно и нелепо он при этом будет выглядеть в своих оковах. Дипольд на время забыл и о несчастных послах внизу, и о заветной вилке в руке. какие послы. Какая вилка, когда у твоей головы стальная лопища. Убежать бы, уйти, уползти. Этого и только этого требовала сейчас плохо контролируемая часть его сознания. Сидеть. Приказал он себе. Нечеловеческих усилий стоило справиться с нахлынувшей паникой, сохранить остатки самообладания, удержаться от постыдных поступков и позорного крика. Но слава богу, удалось. Марграф смотрел на пленника с насмешливым любопытством. Прорези на капюшоне магии Ра тоже были обращены к Дипольду, да и прочие аберланцы не сводили с него глаз. Наверное, это и помогло высидеть, промолчать, сохранить подобие спокойствия на лице. А рука голимы всё тянулась и тянулась из-за плеча Гинского бальзграфа. Она казалась бесконечной эта рука. Стальные пальцы оттолкнули вилку Дипольда, оказавшуюся на пути. Вилка чуть не выпала, а рука тянулась. Куда, зачем? диполь соображал плуха. Диполь не понимал, пока не дотянулось кувшин с вином. Механические пальцы обхватили глиняное горлышко. Наверное, так им было удобнее, чем за ручку, вылепленную для обычной человеческой ладони. А те какая разница? Всё равно ведь раздавят, мелькнуло в голове дипольда. Фальзграф невольно прикрыл глаза. Вино должно было брызнуть ему прямо в лицо. Но нет, не раздавили. не брызнула. Стальные пальцы, оказывается, умели жемот не только оружие. Гулем знал, как брать хрупкие предметы и какое усилие прикладывать, чтобы не нароком не раздавить их в пыль. Кувшин поднялся в воздух, а всё же прислуживать за столом этой боевой машине необучено. Мало того, что задевает того, кому хороший слуга одолил бы вина, не привлекая к себе внимания, так ещё Кувшин двигался над столом неверными рывками. Механическая рука, изготовленная и предназначенная для смертоносных сокрушительных ударов, не смогла донести до серебряного кубка наполненную почти до краёв угленянную посудину, не расплескав вина. Жидкость цвета крови растеклась по столу, по блюдам, по пища. Аморграф всё наблюдал, не за действиями голема, за реакцией пленника. Илибиус наблюдал. Наблюдали и берланцы. Диполь сидел, стиснув зубы, не шевелясь. Кувшин всё же достиг кубка с широкими, как и у инквизиторской воронки, фальсграф содроганием вспомнил, как одну такую ему засовывали в глотку по пути из Нидербурга, ну изящно загнутыми краями. Красная струя ударила в серебряное нутро. Тут голем был точен, не проронил ни капли. Стальной слуга наполнил кубок, поставил кувшин рядом, убрал руку, распрямился, застыл за спиной дипольда в ожидании дальнейших приказов марграфа. или у него уже есть приказ прислуживать. С чем Голем справляется пока не охот, и присматривать, с чем он наверняка справится гораздо лучше. Голема можно использовать по-разному. Будто прочитав мысли Диполь давно осклабился чернокнижник. В качестве прислуги он, правда, несколько неуклюж, но как видите, справляется и с этим. Да вы пейте, пейте, фальзграф. Скованный миром руками, Диполь поднял кубок с вином, похожим на кровь. Осторожно пригубил. Да, гейнская, самая обыкновенная. Похоже безъеда и без всяких там колдовских добавок. И всё же кубок этот он теперь будет сидеть долго. Снова давать повод остальным пальцам тянуться к столу мимо его головы дипольду не хотелось. Да и напиваться до беспамятства сейчас ни к чему. А вы же, если одному человеку удаётся подчинить своей воле даже груду металла, продолжил незаконченную мысль Альфред Логично предположить, что рано или поздно он сломит и упрямство другого человека, как восчитается в Вальсграф. Интересно, к чему клонит чернокнижник? Дипульд не знал, но предупредил заранее, сухо и с вызовом. Меня тебе не сломить, Альфред. Змейный граф хмыкнул, произнёс тихо и проникновенно. Дорогой вы мой Дипольд, а известно ли вам, что из Голимова получаются не только непобедимые вояки и неуклюжая прислуга, но и превосходные палачи. Так вот, кого на самом деле поставили позади Дипольда? Фальзграфу снова сделалось не по себе, но в этот раз пробуждающийся был страх, он с самого начала задавил яростью. Хочешь меня запугать, чернокнижник? Ничего у тебя не выйдет. Дипольт вцепился в вилку, как в спасительную соломинку. Сейчас она его единственный козырь в этой опасной игре. Ошибаетесь, ваша светлость. Альфред Тудручонно покачал головой. Коя в чём вы сильно ошибаетесь. В чём? Марграф выражал несогласие, но с чем именно он не согласен? С тем, что хочешь меня запугать, или с тем, что ничего у тебя не выйдет? Я вижу, вы уже утолили голод и жажду. Сменил вдруг тему беседы Альфред Оберландский. Тогда давайте поговорим о Делии, а заодно решим судьбу тех вон осландских господ. Марграфке вкомом указал на валявшихся внизу послов. Что тебе нужно? насупился Дипольд. Вообще-то правильнее было бы сейчас не вступать в переговоры с негодяем, гордо замолчать и всё, и не издавать больше ни звука, даже под пытками. Но судьба осланцев Сущепостяк, ваша светлость. Альфред небрежно махнул рукой. Пустячок. Что тебе от меня нужно? Повторил свой вопрос фальзграф. Хватит уже с ним играть. Пора внести ясность.